Московскому губернатору она как-то сказала, что всегда успевала управляться с турками, шведами и поляками, но, к удивлению, не может сладить с армейским поручиком. Этот чин имел на веков. Как справедливо отметил в своей интересной статье о Павле I, Тартаковской, императрица ополчилась на масонов прежде всего в связи с тем, что те поддерживали ее сына, потенциального претендента на незаконно занятую ей самой престол. Наконец, повод для расправы был найден. Новикову приписали публикацию старообрядческой истории о отцах и страдальцах Соловецких, к которой он никакого отношения не имел, и содержание которой было совершенно безобидным. В имени Новикова А в Дотине, где он создал небольшую типографию после того, как Екатерина запретила продлевать аренду университетской типографии, был произведен обыск. Поначалу Екатерина намеревалась организовать над Новиковым судебный процесс, поручив следствие оберсекретарю секретарю тайной экспедиции Сената Шишковскому и московскому главнокомандующему Прозоровскому. Оба были одиозными фигурами своего времени. Так Потемкин как-то спросил Шишковского. «Что, Степан Иванович, как кнутобойничаешь?» «Помаленьку, Ваша Светлость, помаленьку», — последовал ответ. «О мере услужливости мракобеса Прозоровского узнаем из письма того же Потемкина императрицы, отправленного по случаю назначения Прозоровского главнокомандующим в Москву. Ваше Величество...» Выдвинули из вашего арсенала старую пушку, которая будет непременно стрелять в вашу цель, потому что своей собственной не имеет. Только оберегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего величества. Состава преступления убедительно сформулировать не удалось. И на веков без суда личным указом екатерины от 1 мая 1792 года был заточен в шлиссельбургскую крепость на 15 лет указ объявлял его государственным преступником шарлатаном наживавшимся за счет обмана доверчивых людей цель указа лишить новеового авторитета бескорыстного подвижника на ниве просвещения и родителя книжного дела Павел I освободил Новикова из заточения, но больной и надломленный просветитель отошел от общественно-политической жизни, замкнулся в себе и умер в одиночестве в Авдотьине в 1818 году. Итак, расправа с Радищевым и Новиковым не принадлежит к числу деяний, оставивших у потомства добрую память об императрице. Они означали отказ ее от политики просвещенного абсолютизма и приверженность к политике реакционной. Ставить точку после изложения традиционного взгляда на поведение Екатерины в последние годы ее царствования преждевременно, прежде всего потому, что он, этот взгляд, является односторонним и не объясняет причин ее крутого поворота от идей просвещения к преследованию свободы о которой она пеклась в предшествующие годы. Во-первых, Екатерина даже в годы интенсивного проведения в жизнь чаяния просветителей никогда не являлась сторонницей радикальных мер их внедрения. Просветители умеренного крыла, к которым принадлежала и Екатерина, являлись сторонниками медленной, рассчитанной на многие десятилетия реализации просветительских идей, прежде всего, путем просвещения народа, и на этом поприще, как мы видели, Екатерина достигла немалых результатов. Во-вторых, и это не менее существенно, позволим задать риторический вопрос, как должна была реагировать абсолютная монархиня, впрочем, как и монархии других стран Европы, на события во Франции? покорно и безропотно ожидать судьбы Людовика XVI и его супруги, чтобы быть повешенной или задушенной, добровольно отрешиться от трона или бороться за сохранение за собой короны и своей жизни. Расчитывать на пассивность императрицы не приходится. Среди монархов Европы она проявляла наибольшую активность, как в борьбе с революционной Францией, так и в борьбе с внутренними противниками своей власти. Тому тоже есть объяснение. Императрицу всю жизнь не покидал страх за свою жизнь и судьбу трона, которым она владела далеко неправедным путем. Ее, надо полагать, не покидал страх перед свежим в памяти движением Пугачева. Наконец, немалую роль играл темперамент Екатерины, действовавший всегда напористо и энергично. Без учета этих обстоятельств облик Екатерины будет неполноценным. Чистолюбция добровольно власть никогда не отдавали. Важной акцией Екатерины, связанной с французской эволюцией, было участие России во втором и третьем разделах Польши. Было бы ошибочно связывать эти разделы исключительно с событиями во Франции – они совершились бы и без них. События во Франции лишь ускорили развязку, Обессиленная и отсталая Польша рано или поздно сделалась бы добычей ее более сильных соседей, располагавших и более развитой экономикой, и более совершенным политическим устройством, и превосходящими по численности лучше оснащенными и обученными армиями. Этими соседями были Австрия, Пруссия и Россия. Патриотические силы Польши осознавали грозившую стране опасность, но ничего не могли поделать, чтобы преодолеть условия, навязанные Польшей соседями и крайне стеснявшие прогресс страны. Главными из этих условий были сохранение республиканского строя, выборности короля исключительно из природных поляков-пястов и, самое основное, незыблемости в veto, То есть право любого члена Сейма блокировать любое его постановление выкрикиванием двух слов не позволяем. Сохранение либерум в это означало сохранение в стране анархии, слабости государства и безграничной возможности для соседей вмешиваться в ее внутренние дела. Именно поэтому соседи ревниво и зорко следили за тем, чтобы ни один пункт декларации 1772 года не был нарушен, и чтобы в стране сохранялись порядки, обрекавшие ее на застой. Но не только отмеченные выше причины обусловили прогрессирующее отставание Польши. К этому надо добавить еще одно условие – игнорировавшаяся и старительно замалчивавшаяся советской историографией и шедшей за ней в фарватере польской. Речь идет о натуре поляков, о совокупности черт их характера, которую в современной науке принято называть менталитетом. Первым среди отечественных историков обратил внимание на менталитет поляков Костомаров. В своем фундаментальном труде последние годы Речи Посполитой, он так увлекся складом характера поляков, что придал ему решающее значение во всех бедах, постигших нацию. Костомаров прямо находил корень падения Польши в тех качествах народа, которые так легко увлекали его к деморализации и вообще делали поляков неспособными к самостоятельной государственной жизни. По мнению Костомарова, все народы наделены разрушительными силами. Но беда поляков состояла в том, что в Польше не находилось начал, которые противодействовали бы дурным наклонностям и противостояли бы им. Далее следует длинный перечень положительных и негативных свойств натуры поляка, которые привели страну к гибели. Поляк не отличается постоянством и настойчивостью. Ему не свойственны ни постоянная долгая дружба, ни упорная мстительность. Он не злопамятен и охотно протянет руку заклятому врагу, если тот удачно польстит его чувству. Его легко поднять до восторга и довести до уныния. Он чрезвычайно храбр и столь же труслив, бывает чересчур бурлив и неугомонен, но чересчур податлив. Поляка отличают гостеприимство и радушие. Польское легкомыслие у всех вошло в пословицу, но никто не скажет, чтобы оно происходило от врожденной тупости и недостатка способностей. Напротив, поляки народ очень дровитый, но сердечность увлекала их за пределы рассудка, вводила в ошибочные взгляды, приводила к промахам, и только горький опыт, охлаждающий сердечные увлечения, заставлял их увидеть истину. Склонность к пьянству и обжорству тоже присуща полякам, так что они часто предавались кутежам. Короче, Костомаров определил поляков как людей, отличавшихся господством сердечности над умом. На наш взгляд сбрасывать со счетов менталитет нации нет оснований, как и нет оснований придавать ему решающее значение среди причин гибели Польши. Национальный характер, несомненно, оказывал влияние на исторические судьбы нации, но он сам являлся производным от множества факторов экономики, социальной и политической структуры общества, семейного быта, географической среды и так далее. Польский король Станислав Понитовский, известный под именем Станислава Августа, ставленник Екатерины на Польском престоле, фаворит ее молодости, По мнению Костомарова, воплощал важнейшие черты своей нации. Он был достаточно образован и начитан, отличался лоском и любезностью, знал несколько европейских языков, но качествами государственного мужа не обладал. Был мягок, легко поддавался постороннему влиянию и поэтому часто менял взгляды. Охотно прощал зло, творимое его недругами, проявлял слабость к прекрасному полу и имел специальную залу, где были выставлены трофеи, портреты фавориток. Одним словом, Станислав Август не напоминал венценосца, способного настойчиво и упорно добиваться поставленной цели и ради нее готового жертвовать многими удобствами королевского бытия. Несмотря на неблагоприятные условия, Речь Посполитая медленно, но неуклонно двигалась по пути прогресса. Правда, существенных изменений это продвижение не влекло, но, например, создание общей в стране полиции укрепляло центральную власть и хоть в какой-то мере обуздывало шлихетское своеволие, а введение выборных судей способствовало упрощению судебной процедуры. Но главное новшество – вводила Конституция 3 мая 1791 года. Если мелкие реформы мало тревожили соседей, то Конституция вызвала у них крайнюю настороженность, в особенности у Екатерины, послы которой хозяйничали в Варшаве, будто губернаторы внутренней губернии России. Конституция содержала четыре радикальных новшества – Фактически отвергая декларацию, подписанную Австрией, Пруссией и Россией в 1792 году, она вводила наследственную монархию, причем подтверждала норму декларации, согласно которой королем мог быть только природный поляк. Тем самым Саксония, откуда рекрутировались польские короли, лишалась права поставлять их. Конституция устраняла «либерум эту, а также право на организации конфедераций. Эти два новшества настолько радикально изменяли политический строй в стране, что ни Екатерина, ни ее соседи не могли остаться равнодушными. Екатерина сразу же поняла, что события в Польше – отголосок событий во Франции и вполне оценила возможную опасность от нововведения, но включиться в борьбу за восстановление старых порядков не могла. Тому препятствовали два обстоятельства. Во-первых, Россия находилась в состоянии войны с Османской империей, и истощенная двумя войнами была лишена возможности ввязываться в польские дела. Вторая причина, едва ли не главная, состояло в том, что непосредственное вмешательство в польские дела не входило в намерение императрицы. С точки зрения интересов России дальновидная немка вынашивала далеко идущие планы, терпеливо выжидая более благоприятных условий для активных действий. Первая из них состояла в том, чтобы втянуть Австрию и Пруссию в борьбу с французской революцией. Когда у них будут связаны руки, она свободнее станет распоряжаться польскими делами. В минуту откровения она, человек по натуре скрытный, поделилась своими планами со статс-секретарем Храповицким. «Я стараюсь, — сказала она доверительно 14 декабря 1791 года, — втянуть берлинские и венские дворы в дела французские. Прусский бы пошел, но останавливается венский». У меня много предприятий неоконченных, и надо, чтобы они были заняты и мне не мешали. Из контекста явствует, что к неоконченным делам она относила раздел Польши. Второе, чего дожидалась Екатерина, это получение благоприятных вестей из самой Речи Посполитой. Ей было хорошо известно, что Сейм, принявший Конституцию 3 мая 1791 года, не являлся правомочным. На нем присутствовало всего 157 депутатов, в то время как две трети, то есть 327 депутатов, отсутствовало. Это означало, что большая часть Сейма не разделяла взглядов патриотов и не соглашалась с нововведениями Конституции, а значит, требовалось какое-то время, чтобы сами поляки обратились за помощью к России. Оценка Екатериной ситуации в Польше свидетельствовала о ее незаурядных дипломатических способностях. В феврале 1790 года Екатерина писала своему послу в Варшаве графу Штакельбергу. «Я нужным нахожу предписать, чтобы вы по настоящим делам удержались от всяких на письме деклараций, отговаривая от того же римско-императорского поверенного в делах». «Потому что я для пользы службы моей считаю нынешнее время сходнее спокойно смотреть на неистовство поляков, в собственный их вред обретиться могущей, нежели ускорять дальнейшие беспокойства». Сменивший Штекельберга Булгаков получил инструкцию, подтверждавшую это предписание. Теперь имею вам предписать не иное что, как только чтобы вы продолжали тихим, скромным и ласковым обхождением привлекать к себе умов, пока наш мир с турками заключен будет. События развивались по сценарию, составленному Екатериной. В Варшаве рассчитывали на помощь Пруссии, заключившей союз с Речью Посполитой и обязавшейся противодействовать всяким попыткам ее раздела. Свои обязательства Пруссия коварно нарушила. Как только появилась надежда оторвать от Речи Посполитой лакомый кусок территории, обязательства были забыты. И Пруссия из всех возможных заняла самую коварную позицию по отношению к союзнику. Слухи о готовящемся новом разделе Польши стали достоянием народа и подняли новую волну патриотизма. Король заявил, что единственное спасение Польши в принятии новой конституции. Мы погибли, если будем медлить с принятием новой конституции. Получилось наоборот. Именно принятие новой Конституции ускорило гибель Польши. Принятие Конституции дало повод для активных действий Екатерины. С одной стороны, она выделила из косны казны тысяч рублей в помощь контрреволюции, а с другой заявила, буду хлопотать изо всех сил о союзе держав против революционной Франции. В конце февраля 1792 года Екатерине удалось добиться соглашения между Пруссией и Австрией об отправке во Францию 40-50 тысяч войска. А в мае того же года русский корпус вторгся в Польшу и овладел Варшавой. Там к этому времени возникла в поддержку России и старые конституции Торговицкая конфедерация. Сопротивление русские войска не встречали. Напротив, делегация поляков просила у Екатерины прощения за противодействие ее планам, а сам король готов был отказаться от престола в пользу одного из внуков Екатерины, если она согласится оставить Конституцию 3 мая 1791 года. Императрица, естественно, отказалась. Еще не были получены победные реляции о действиях союзников во Франции, а в Пруссии и Австрии уже были озабочены дележом шкуры неубитого медведя. Поскольку Австрия имела общую границу с Францией, то она претендовала на часть ее территории. Россия и Пруссия общих границ с Францией не имели, и поэтому их затраты должны были быть компенсированы за счет Польши. Прусский король после поражения у Вальми отказался продолжать военные действия без компенсации. Переговоры между Пруссией и Россией завершились вторым разделом Польши. Пруссия получила Познань и земли на границе с Силезией, а Россия – Волынь, Подолию и часть Литвы. Императрица оправдывала акцию тем, что решено дело, которому началом и концом, как сказано в Рескрипте, «Предполагаем избавить земли и грады, некогда России принадлежавшие единоплеменниками ее населенные и созданные, и единую веру с нами исповедующие, от соблазна и угнетения им угрожающих». Второй раздел Польши вызвал новую волну освободительного движения. На этот раз оно сопровождалось вооруженной борьбой, во главе которой стоял участник борьбы северо американских колоний генерал Тадеуш Костюшка. Движение началось в Кракове, затем охватило Варшаву, которую русские войска должны были оставить. Успех восставших носил временный характер. Патриоты, вооруженные вилами и косами, не могли противостоять хорошо обученной, прошедшей школу войны с турками регулярной армии, которой командовал такой полководец, как Суворов. Осенью 1794 года Суворов взял штурмом предместье Варшавы Прагу. Восстание было подавлено, раненый Костюшка оказался в плену. Поражение восстания объяснялось не только слабой выучкой и вооружением участников сопротивления, но и безразличием руководителей движения к судьбам основной массы населения, крестьян, нисколько не почувствовавших от новой власти облегчение своего положения. Те же повинности в пользу пана и государства, тоже бесправие и безнаказанность помещика. Подобное отношение к крестьянству не способствовало приливу его в ряды восставших. В октябре 1795 года состоялся третий раздел Польши, положивший конец ее существованию как государства. По третьему разделу России отошли западная часть Белоруссии, западная Волынь, Литва и герцогство Курлянское. Австрии достались Сандомирь, Люблинская и Хелемская земли, Пруссии, Краков. Разделам Польши затруднительно дать однозначную оценку, поскольку они являлись результатом воздействия множества факторов. В частности, остаются открытыми вопросы об исторической обоснованности присоединения земель, о влиянии разделов на материальную жизнь населения. Неясно, в какой мере эти разделы тормозили или ускоряли развитие экономики, просвещения, культуры, проявления этнических особенностей народа, населявшего край и так далее. Ликвидация суверенного государства есть разбойничья акция со стороны соседей. Однако не следует игнорировать положительное значение вхождения в состав России этнически близких русским украинцев и белорусов, у которых можно обнаружить множество общностей в культуре, языке, быту, религии, письменности и так далее. Вхождение в состав могущественного государства положило конец испанскому своеволю, политической анархии, отсутствию элементарной законности. Именно поэтому присоединение Украины и Белоруссии к России следует считать положительным актом, хотя население присоединенных земель, как и население коренной России, продолжало находиться в тисках крепостнического режима и самодержавия. Третий раздел Польши был последней значительной акцией царствования Екатерины Великой. Проживи она еще два-три года, и, быть может, ей удалось бы расправиться с 1200-головой гидрой во Франции, но смерть лишила ее этого. Казалось бы, симптомов ее близкой кончины не обнаруживалась. Всем она пыталась внушить мысль о полном своем здравии. Действительно, внешне она выглядела достаточно бодрой, хотя и располневшей женщиной. Единственная болезнь, о знали окружающие, — Не заживающие раны на ногах, затруднявшие ходьбу. Самочувствие тоже не предвещало тревоги. 18 августа 1796 года, то есть за два с половиной месяца до кончины, она описала Гриму: « Будьте здоровы! Я весела и чувствую себя легкой, как птица. Думается, что императрица утешала из себя, и своего корреспондента. 5 ноября 1796 года масон записал ⁇ Здоровье императрицы плохо ⁇ не ходит более. Буря, похожая на случившуюся в последнее время императрицы Елизаветы, произвела тяжелое впечатление на Екатерину. Не выходит более. Скорее всего, информация в письмах Гриму объясняется бравадой, напускным оптимизмом стремлением дать ответ на появившиеся при европейских дворах слухи, усердно распространявшиеся ее недругами о скорой кончине императрицы. Напомним, богатырским здоровьем императрица не могла похвастаться ни в молодые, ни в зрелые годы, ни тем более в старости. Болела она часто, жаловалась то на боли головы, то поясницы, то на простуду, но в постель укладывалась в редких случаях когда к тому принуждала острая необходимость. И если императрица прожила долгую для женщины жизнь, то объясняется это несколькими причинами. Одна из них – размеренный образ жизни, строгое соблюдение распорядка дня. Екатерина вставала в одно время, в шесть утра. Затем следовали заботы по управлению государством, обед – после которого либо продолжались занятия делами, либо чтение книг. Вечером развлечения: театр, игра в карты и на бильярде, прогулки и так далее. Благотворно повлиял на состояние здоровья отказ от обильной и жирной пищи. Все современники отмечали скромное меню императрицы. Имел значение и отказ императрицы от употребления горячительных напитков которыми грешили ее предшественницы и предшественники. Некоторые современники, редко наблюдавшие императрицу за столом, отмечали емкие сосуды, якобы наполненные вином. В действительности это было не вино, а смороденный сок, разбавленный в небольшом количестве вина. Наконец Екатерина избавилась от истощения организма сравнительно редкими родами. За всю жизнь она родила пятерых детей, в то время как в обычной семье того времени насчитывалось 18-22 новорожденных. Все эти ограничения подлевали жизни и избавляли императрицу от некоторых хворей. Неизвестно, правда, компенсировали ли они чрезмерное увлечение Екатерины ночными забавами. В личной жизни императрицы не стыкуются... Две особенности ее поведения – сравнительно частые болезни и игнорирование медицинской помощи. Казалось бы, она должна была часто пользоваться услугами медиков, иметь с десяток эскулапов, созывать консилиумы и так далее. Но Екатерина не только игнорировала медиков, но и пренебрежительно отзывалась о них, именуя их шарлатанами. Подозрительность к медикам, по ее признанию, внушил ей мальер сочинение которого она прочла еще в молодости. В 1774 году она писала Гримму «Не люблю я частых совещаний с докторами. Эти шарлатаны всегда сделают вам больше вреда, чем пользы». Пример Людовика XV. У него их было человек 10. Даже профессиональному медику, доктору Циммерману, с которым она находилась в дружеской переписке, императрица с некоторой дозой издевки писала в 1789 году, что ее с 1766 года мучили нестерпимые головные боли, иногда сопровождавшиеся рвотами и почти литургическим сном. Лекарствами не пользовалась но года 3-4 назад стала употреблять капли Бестужева, и вот уже два года как эти капли избавили меня от этих ужасных головных болей. Ему же она хвасталась, что годовой счет аптеки за лекарства, лично ею расходованные, редко превышал 30 су. В 1783 году императрица повторила нападки на медиков. Боль и доктор стали у меня однозначущими словами. Эти дьяволы морили меня много раз, по крайней мере, они никого не вылечили. Месяца два у меня началась горячка, семь дней я пролежала в постели, но ни один из кулап не перешагнул порога моей комнаты. Последний раз нелестный отзыв о врачах Екатерина высказала за год до смерти, когда пожаловалась Гримму, Но ужасной боль головы, лишившую ее возможности заниматься делами. Вот уже 12 дней, как я почти ничего не ем и совсем не сплю. А доктора глупы. Я из сил выбиваюсь, толкуя им, что это просто спазмы. Наконец, сегодня я потеряла всякое терпение и начала лечить себя от спазмов. Стала употреблять самые сильные лекарства от этой болезни. И вот я спала после этого целый час. И вот доктора... «Все дураки, а я права». На наш взгляд, подобное заявление императрицы можно расценить как банальное кокетство, стремление выглядеть оригинальной, иначе как объяснить вызов в Россию из Англии доктора Демсделя, прославившегося изобретением эффективного препарата для борьбы с бичом средневековья оспой. Доктор сначала сделал прививки четырем кадетам, Убедившись, что у подопытных пациентов прививка прошла благополучно, Екатерина сделала прививку и себе. Граф Сольмс, со слов Панина, доносил Фридриху II, как протекала процедура. «Прививка натуральной оспы имела самый счастливый исход у Ее Величества Императрицы России. Ее Величество чувствовала небольшую лихорадку». Подвиг считался столь значительным, что о нем трубили почти весь 1768 год. Императрица возложила на себя обязанности пропагандиста оспопрививания. В циркулярном рескрипте от 20 апреля 1768 года она скрыла свое небольшое недомогание и объявила, что не чувствовала во все время такого припадка, который принудил нас хоть на краткое время быть в постели. Игнорируя профессиональных медиков, Екатерина часто пользовалась либо услугами знахарей, либо занималась самолечением. Смерть ее, если верить молве, ускорил совет какого-то проходимца принимать ванны для ног в холодной воде. Зубов настоял, чтобы императрица воспользовалась советом. Ей стало легче. Но на следующий день, 6 ноября 1796 года, последовал удар И 36-часовая агония, завершившаяся смертью. Глава 10. Итоги. При подведении итогов царствования Екатерины Великой, попытаемся определить меру соответствия ее заявления о том, что вся жизнь моя была посвящена поддержанию блеска России реальному положению страны, оставленной наследнику. Императрица называла огромную империю, которая управляла три с лишним десятилетия, маленьким хозяйством. Однажды она допытывалась у Сигюра, «Как вам нравится мое маленькое хозяйство? Не правда ли оно понемножку устраивается и увеличивается?» У меня немного денег, но, кажется, они употреблены с пользой. Наибольших, можно сказать, блестящих успехов Екатерина достигла в области внешней политики. За счет разделов Польши, Кючук Кайнерджийского мира 1774 года и Ясского мира 1791 года, а также присоединения Крыма Россия раздвинула свои границы на запад и на юг. За годы царствования Екатерины численность населения страны почти удвоилась. По третьей ревизии 1762-1766 годы она равнялась 18-19 миллионам человек, а по пятой ревизии 1792-1796 годы 36 миллионам человек. Столь значительное увеличение численности населения связано отчасти с его естественным приростом, отчасти с присоединением достаточно населенных земель Польши. В отличие от населенных земель, отошедших к России в результате трех разделов Польши, Огромная территория Северного Причерноморья и Приазовья представляла неосвоенную степь с плодороднейшей почвой. Хозяйственное освоение обширного края, его заселение следует поставить в заслугу Екатерине и исполнителю ее воли Потемкину. К концу столетия свыше 430 тысяч мужчин И более 385 тысяч женщин обрабатывали пашню, занимались ремеслом и торговлей в городах, ранее отсутствовавших на картах. Николаеве, Херсоне, Екатеринославле, Мариуполе, Севастополе и других. Военные и торговые корабли бороздили воды Черного моря, выход которому тоже следует отнести к успешным внешнеполитическим акциям Екатерины II. В XVIII веке, как и в последующем столетии, Россия оставалась аграрной страной, в которой только 4 человека из 100 жили в городах. Остальное население относилось к селянам, занимавшимся сельским хозяйством, причем большую часть их 6 миллионов 555 тысяч душ мужского пола из общего числа 12 миллионов 123 тысяч душ мужского пола составляли помещичьи крестьяне. Успехи в развитии сельского хозяйства можно назвать весьма скромными. Казалось бы, что манифест о вольности дворянской предоставлявший дворянам право жить в своих усадьбах, должен был стимулировать интерес помещиков к совершенствованию земледелия и скотоводства, их интенсификации. Но лишь немногие из помещиков вникали в нужды хозяйства, проявляли интерес к его ведению на рациональных началах. Большинство уклонялось от хозяйственных забот, традиционно ориентировалось на усердие приказчиков, отдавая предпочтение праздному времяпровождению, охоте, рыбной ловли, встречам с соседями, с которыми часами судачили о бедной новостями деревенской жизни. Зимой барин среднего достатка отправлялся вместе с семьей в Петербург или Москву. За барской каретой тянулся обоз со всякой снедью. В столицах продолжалась праздная жизнь – Но велась она в ином ритме и в иных заботах – балы, маскарады, театр, показ девиц на выданье в поисках выгодной партии. Большие надежды на развитие интенсивного земледелия и скотоводства возлагались на открытое в 1765 году Вольное экономическое общество. В его трудах печатались образцовые инструкции приказчикам, рекомендации к способам повышения урожайности, устройству гумен и авинов, использованию более совершенных орудий труда и так далее. Эффективность этих рекомендаций была ничтожной, в большинстве своем хозяйство велось по старинке, как и сто лет назад. Рекомендации оставались невостребованными, ибо они противоречили, Самим основам крепостного режима. Повсюду господствовало использование примитивных орудий труда с трехпольной системой земледелия, обеспечивавшей сравнительно высокую урожайность только в черноземных районах страны. Весь доход от имения помещик использовал на потребительские нужды, не вкладывая ни копейки в рационализацию хозяйства. А крепостной крестьянин не склонен был родить о нововведениях, поскольку они увеличивали бремя повинностей в пользу барина. И все же сдвиги имелись. В скобках заметим, что историческая наука не располагает конкретными данными о количественных и качественных показателях в сельском хозяйстве. Поэтому приходится прибегать к таким общим понятиям, как «росло», «увеличивалось», «расширялось» и так далее. К новшествам в сельском хозяйстве Екатерининского царствования относятся возделывание подсолнечника и картофеля. Правда, картофель значился в списке огородных культур на протяжении всего 18 века, но с каждым десятилетием его значение возрастало. На полях юга появилась еще одна новая культура – кукуруза. Новым в укладе деревенской жизни являлось широкое распространение Отходничество. В конце столетия треть взрослого мужского населения уходили на заработки. Отходничество существовало и ранее, но таких размеров оно не достигало. Еще одно новшество состояло в повышении товарности сельского хозяйства. Оно связано с увеличением спроса на зерно на внутреннем рынке, отчасти за счет увеличения числа отходников, а отчасти за счет значительного роста числа винокуренных заводов. Появился новый канал сбыта зерна, экспорт его за границу, ранее производившийся в порядке исключения. Новшество негативного плана состояло в малоземелье, появившемся в отдельных районах в связи с приростом населения. Так в Режском уезде Тамбовской губернии сенатская анкета зарегистрировала – Земель пустых не оказывается, но многие, как мелкопоместные дворяне, так и однодворцы, приносят жалобу, что годных к хлебопашеству земель и недовольна, за что бывают с кровопролитием всякие драки. В этих ссорах и драках верх брали сильные, которые у бедных во владение отбирают пахотную землю, синокосы и леса. При характеристике положения крестьян надо бы учитывать их принадлежность к определенному разряду помещичьи, государственные, дворцовые, а также плодородие земель, на которых они проживали, и возможность использования внеземледельческих ресурсов. В наибольшем достатке жили государственные крестьяне, а также крестьяне, поселения которых располагались вдоль Волги. Дополнительный доход им приносило рыболовство и бурлачество. Хуже всего жили помещичьи крестьяне, составлявшие больше половины всего сельского населения. Принято иронически относиться к словам Екатерины из ее письма к вальтеру о том, что крестьяне перестали довольствоваться курами и за обеденным столом предпочитают индейку. Равно как сомневаться в достоверности ее наблюдения о высоком достатке крестьян, живших вдоль Волги, зарегистрированном во время ее путешествия по реке в 1767 году. Однако есть свидетельство, исходившее не от императрицы, а от стороннего наблюдателя, записки которого отличаются и достоверностью, и глубоким проникновением в события и факты, которые он совещал. Граф Сигюр, сопровождавший императрицу в ее путешествии в Крым в 1787 году, проезжая по Орловской губернии, отметил внутренние... Области империи в плодородной местности и под благотворным правлением Екатерины ежегодно обогащались более и более, и потому здесь похвалы были искренни. Императрицу встречали как мать, народ, который она защищала от злоупотреблений господской власти, выражал восторг свой, внушенный ему единственное чувством признательности». Аналогичную картину Сигюр наблюдал и во время путешествия в 1780 году. Повсюду народ, как будто торжествуя из своей победы над природою, добываемой без крови и слез, усердно выражал своей повелительнице чувство искренней преданности. Толпы крестьян падали перед нею на колени, вопреки ее запрещению, потом поспешно вставали, подходили к ней и называли ее матушкой, радушно говорили с нею. Но тот же Сигюр писал, что помещичьи крестьяне достойны сожаления, потому что их участь зависит от изменчивой судьбы, которая по своему призволу подчиняет их хорошему или дурному владельцу. Время царствования Екатерины характеризуется развитием крепостничества ширь и вглубь. Главным показателем углубления крепостнического режима является систематическое увеличение оброчных и барщинных повинностей в пользу помещика при сохранении в неизменном виде размера налогов в пользу государства. Если оброчные повинности в конце царствования Петра I – оценивались в 40 копеек с мужской души, то к концу царствования Екатерины II они достигали 4-5 рублей, в то время как подушная подать составляла в 1725 году и в конце столетия 70 копеек. Повинности крестьян в пользу помещика не были регламентированы законом. И здесь царил полный произвол владельца крепостных. Размер повинности определялся многими параметрами. Количеством крестьян у помещика, его духовными и материальными запросами, уровнем нравственности владельца, наличием или отсутствием добродетелей в его характере. Екатерина в ответ на вопрос анкеты «Дидро» о размере крестьянских повинностей в пользу помещика – Уклонилась от прямого ответа, но справедливо заметила, что рачительный хозяин не станет изнурять корову, ибо останется без молока. Сказанное, однако, не означает, что помещик мог беспредельно увеличивать размер повинностей. Его разуму была доступна элементарная мысль, что чрезмерные повинности разоряли крестьян на хозяйстве которых зиждилось благополучие барина. И еще одна оговорка. Увеличение оброчной суммы в 10-12 раз не означало, что во столько же раз увеличилось реальное его бремя. Здесь надо бы учитывать и падение курса рубля, и повышение, хотя и незначительное, производительности труда, и уход части членов семьи на заработки и так далее. Все эти оговорки не исключают роста повинностей владельческих крестьян. Но для того, чтобы барин имел возможность выколачивать из крестьян повышенные повинности, необходимо было расширить его права на труд и личность крестьянина. Екатерина встала на этот путь, ужесточив крепостнический режим в поместьях. Уже в начале царствования Екатерина обещала сохранять ненарушимо помещиков при их имениях и владениях и содержать крестьян в должном им повиновении. В последующие годы императрица свято блюла данное обещание, продолжив крепостническую политику Петра Великого и его преемников. Елизавета Петровна в 1760 году издала указ, предоставлявший помещикам право ссылать своих крестьян на поселение в Сибирь. Эту меру указ мотивировал необходимостью заселить удобные для земледелия места в отдаленном крае. Указ, однако, предоставлял барину возможность избавиться от неугодных ему элементов насилия: лодырей, пьяниц, больных владельцев хозяйств, неспособных выполнять повинности и так далее. Помещик при этом ничего не терял, ибо за каждого сосланного мужчину старше 15 лет он получал рекрутскую квитанцию, а за детей и женщин – денежное вознаграждение. Екатерина продолжила эту линию, предоставив в 1765 году право помещику Отправлять провинившихся крестьян на каторжные работы без суда и следствия срок каторги устанавливал сам помещик. Ему же предоставлялось право в любое время вернуть наказанного в имение. В 1767 году Императрица еще раз подтвердила установленную еще уложением 1649 года норму, многократно затем повторенную указами преемников царя Алексея Михайловича, запрещалось крестьянам подавать челобитные с жалобами на своих помещиков. Наконец Екатерина в 1763 году обнародовала указ, направленный на то, чтобы сбить волну неповиновения крестьян помещикам. Если последний вызывал воинскую команду для усмирения бунта, то расходы на ее содержание перекладывались на крестьян, возмутителей спокойствия. Таким образом, в годы правления просвещенной монархине крепостное право развивалось вглубь. Но оно развивалось и вширь. В 1783 году крепостнический режим был узаконен на Украине, а в конце 1796 года – на Дону. Крепостное право унижало человеческое достоинство, приучало к рабской покорности барину, создавало своеобразную иерархию подчиненности внутри дворянского сословия, закрепленную не законом, а обычным правом. Все население страны, от крестьянина захолустной деревни до вельможи самого высокого ранга, величало себя рабами государыни. Даже такого масштаба сановник, как Потемкин, подписывался в донесениях императрицы так «верный раб, верно подданный раб». Первый раз верным подданным Потемке назвал себя в донесении 28 марта 1786 года, то есть после опубликования жалованной грамоты благородному дворенству. В последующие годы подпись варьировалась. «Вернейший подданный», вернейшей и благодарнейший подданный», «По смерть вернейший ваш питомец», и вернейшей, и благодарнейшей подданной. Особенно выразительно бесправие крепостных крестьян, низведенных до положения рабов, обнаруживает распространившаяся при Екатерине практика их купли-продажи в одиночку и семьями. Газеты того времени пестрят объявлениями о продаже крестьян, об обмене их на породистых псов и лошадей. Крестьян проигрывали в карты, отдавали в залог за долги и так далее. Желающие купить семнадцати лет девку, знающую мыть, гладить белье, готовить кушанье, и которая в состоянии исправлять всякую черную работу, благоволят для сего пожаловать на Охтинские пороховые заводы к священнику. Приведем еще несколько примеров, заимствованных из московских и петербургских ведомостей за разные годы. Продается холостой человек, годный в гусары и егере, ростом 2 аршина, 10 вершков, 29 лет. О цене спросить в восьмой части пятого квартала под номером 399 у Дома управителя. Продаются люди. Девка 20 лет мастерица кружева плесть за 200 рублей. крестьянская девка 16 лет за 100 рублей. малой крестьянской за 400 рублей. Продается мужской и женской хорошей порукмахер, ростом выше среднего и недурной фигуры, годный в камердинеры официанты и лакеи. а жена его 24 лет, прачка и швея с дочерью по третьему году. Оба хорошего поведения. Последняя им цена — 1000 рублей. Продаются дворовые и мастеровые люди. Два портных, сапожник, часовщик, пекарь, каретник, колесник, резчик-золотарь и два кучера, коих видеть и узнать о цене у самого помещика. Тут же продаются три беговые молодые лошади, один жеребец и два мерина из стай гончих собак, числом 50, которые годуют в январе и феврале месяцах. Продается девка, умеющая белье шить и в тальбуре, гладить и крахмалить, отчасти кушанье готовить и портному. Тут же продаются бриллиантовые вещи и цветные каменья. Да бык и корова хорошие породы за сходную цену. Перечисленные объявления напечатанные в московских ведомостях за 1797 год. В этом же году аналогичное объявление можно было прочесть и в санкт-петербургских ведомостях. Продается 16 лет девка, весьма доброго поведения и немного поезженная карета, банкетные скатерти, тут же две девки, ученые, И мужик парикмахер и английская лучшей породы корова повар и кучер да попугай 3 января 1780 года Санкт-Петербургские ведомости опубликовали следующее объявление Желающих купить с публичного торгу в городе Торжке находящихся при красочной фабрике крестьян мужеская 6, женская – 7 душ Явица Тверского наместнического правления в казенную палату с сего января 15 числа. Крепостных не только продавали оптом и в розницу, но и подвергали истязаниям. В качестве показателя бесправия крестьян и безнаказанной жестокости и произвола помещиков обычно ссылаются на дело Салтычихи, от истязаний которой умерло 75 человек дворовых но она была женщиной больной, поэтому ее поведение не следует считать характерным. Она не правило, а исключение. Но перед нами образованные помещики, тем не менее считавшие физические истязания своих крепостных делом обычным, не вызывавшим осуждения. Знаменитый генералисимус Суворов не любил пьяниц, И прибегал к таким средствам воздействия на них, как наказание розгами, ботагами и плетьми, содержание виновного под стражей на хлебе и воде с наложением цепей и без них, надевание колодок на ноги, бритье половины волос на голове. Известные мемуаристы, ученый агроном второй половины XVIII, начала XIX века Болотов, тоже не чтил пьяниц. В мемуарах он поведал, как поступил с любителем гречительных напитков, к тому же нечистым на руку. Посекший его немного, посадил его в цепь, в намерении дать ему посидеть в ней несколько дней, и потом повторить сечение, дабы оно было ему тем чувствительное, а для меня менее опасно, ибо я никогда не любил драться слишком много».